Лаборатория Аудиокниг представляет Правит городом черный властелин Город, естественно, не очень-то этому рад и ищет героев для подвига Но победить темного властелина совсем непросто Хорошо хоть пророк Бромор дал надежду Ольга Громыко Достопримечательность Полдень замковые ворота распахнулись, и слуги в чёрных одеждах деловито раскачали и швырнули на мостовую длинный бугристый свёрток. От удара ветхая рогожа лопнула, и по площади раскатились обглоданные кости вперемешку с кусками доспехов. Город, словно вымерший со вчерашнего вечера, ответил затихающим эхом да радостным вороньим карканьем. 347-й. Обречённо подвёл итог градоправитель, подглядывающий в щелку ставня. «Холеру ему в задницу!» На башне замка, словно бы в насмешку, возникла чёрная фигура в развивающемся плаще. Башня была так высока, что разобрать подробности могли только орлы, но никто из горожан не сомневался. Тёмный властелин раскатисто хохочет, воздев к солнцу окровавленный меч. «Что делать-то будем, господа?» Городоправитель отвернулся от окошка, но компания престижно молчала. Старый маг смущенно теребил конец длинной белой бороды. Начальник городской стражи, потупившись, растирал ноющие к дождю колено. Два отца города, богатых купца, слаженно тряслись от страха. Вдруг тёмный властелин догадается, кто натравил на него последнюю сотню героев. Знаменитый пророк Бромор вообще улизнул в транс, И даже главе воровской гильдии нечего было сказать, по крайней мере, цензурного. Верный дворецкий безмолвной тенью скользил между стульями, разливая по бокалам траурно-багряное вино. Городская оппозиция в очередной раз потерпела сокрушительное поражение. «Давайте-ка снова развесим поселом объявления!» «Устала! Еще бы в 348-й-то раз!» — предложил маг. «Вдруг где-нибудь в глубинке родился народный избавитель, так сказать, силушка богатырская, а?» «За три дня?» — язвительно предположил градоправитель. «Я имею в виду возбужал!» «За три дня!» — с еще большей иронией переспросил собеседник. «Ха! А чего? Дурное дело-то не хитрое!» Нервно хохотнул вор, вытаскивая из-за пояса нож и начиная рассеянно подбрасывать его с переворотом. «За этот год мы всех богатырей на десять лет вперёд выбрали!» Горько бросил начальник стражи. «Видали, кто на последний созыв явился? Одни пацаны! Ещё борода расти не начала! Хотя нет, вру, девка была одна, переодетая, шустрая, в казарму её пристроил поломойкой». а по соседним государствам грамоты разослать». Оптимизм мага был откровенно наигранный, но несколько утешительный. «Можно подумать, у них там своего де дел своих не хватает», — презрительно скривился вор. «Нынче герая на вес золота». «Ну так предложим им два веса золота. Сколько там властелин весит?» «Пять пудов. 6 В доспехах не меньше десяти будет». профессионально прикинул стражник это значит 20 в принципе купцы мигом перестали трястись и в один голос напустились на собратьев по заговору вы что думаете у нас там драконьии закрома тому 100 монет этому 300 никто ж без аванса идти не желает а куда они его за час другой спустить успевают один корчмарь знает эй корчмарь Градоправитель приподнял край скатерти. «Спит», — констатировал он. «Они ж герои, широкой души люди, как дорвутся все заведение за свой счет поят». Даже вышибал. «Совсем не обязательно», — вступился за покойных маг. «Этот, например, меч у меня купил. Хороший меч, заговоренный». Градоправитель снова выглянул в окно. Одна из железяк, многожды перекрученная вокруг оси, напоминалась штопор для великанской бутыли. Маг сокрушенно развел руками. «Темный властелин, как-никак! Если я уж сам его одолеть не могу...» «То и нечего простакам всякую ржавь всучивать!» — резко оборвал его градоправитель. «Отдавай деньги!» «Позвольте!» — возмутился Мак, машинально хватаясь за пазуху и тем самым обозначая положение кошеля — «А работа? А металл? Знаете, почем нынче брусок хорошей стали?» Кошель, тем не менее, совместными усилиями отобрали. «На правое дело», — веско сказал градоправитель, со звоном ставя добычу в центр стола. «Еще 25 пять плодов и семь фунтов собрать осталось», — едко напомнил вор. «А у самого, между прочим, алмаз на пальце?» — подметил стражник. «Гарный хрусталь». торопливо возразил вор, пряча кулак за спину. «Ты кому заливаешь? Ты кому не веришь?» Старинные враги и вынужденные сотоварищи столкнулись грудями. Назревала грязная сцена. Но тут пророк Бромар наконец-то отверз веки и проникновенным басом объявил. «Влемлите мне, друзья! Наше спасение близится!» «Царство тьмы и зла падёт, сражённое важной рукой! Чужак придёт от собачьих ворот в первый день месяца!» хм... Все заговорщики затаили дыхание. Бромор славился хаотичными, обрывистыми и по большей части бесполезными, но неизменно точными предсказаниями. «Месяца!» — чуть менее уверенно повторил пророк, проясняясь взглядом и моргая. «Вот зараза! Точно же видел новолуние! но когда?» Бромор залпом выпил стоящий перед ним кубок, и сообщники с разочарованием поняли, что больше ждать нечего. «Ну, главное, придет и пойдет!» Попытался ободрить всех маг под шумок, телепортируя кошель со стола обратно за пазуху. «Будем ждать!» Будем. «Будем!» С облегчением подхватили купцы и поскорее засобирались по домам. Дни проходили за днями. Из замковых ворот периодически кого-то выбрасывали, регулируя численность местных сумасшедших. Подлинных героев не попадалось и, похоже, не предвиделось. Тёмный властелин продолжал требовать регулярные дани вином, едой, золотом и девственницами, при встречах глумливо раскланиваясь с заговорщиками. Пока однажды... Он неуверенно потоптался у двери корчмы, прикидывая, класть ли походную сумму в общую кучу у порога или сопрут. В итоге только поправил поудобнее и вошёл. Вина? Пиво? Уныло осведомился корчмарь. «А чье вино?» Пришелец придирчиво изучил стоящий на стойке бочонок. моё растерялся корчмарь. «Заплатишь — будет твое!» «Я в смысле столичное или местная «Столичное!» — соврал тот, выгораживая вонючую бурду домашнего брожения. Пришелец, вопреки его чаяниям, разочарованно скривился и отошел. «Простите, уважаемый!» — вежливо поинтересовался он у ближайшего посетителя по случайному совпадению оказавшемуся градоправителем поминавшего очередного героя. «А что это у вас там такое?» «Это?» — градоправитель оторвал взгляд от почти пустого бокала и вяло посмотрел в окошко на опротивившие зубцы замка. «Ты не здешний, что ли?» «Ага», — с готовностью подтвердил тот. Вот только-только в город вошёл, через собачьи ворота. Сердце градоправителя замерло, а потом, наверствуя, сделало три лишних лихорадочных удара. «Красивый у вас город, я вам скажу!» Ничего не подозревая, продолжал незнакомец. «Старинные улочки, розовый гранит, плющ и такие живописные руины возле речки!» «Это дракон недавно на храм упал. С перепоя». Медленно пояснил градоправитель «Какой же сегодня день-то?» «Ну точно!» «Ночка выдалась, глаз выколи!» «Хотя закат ясный был!» «Новолуние!» «А вы сами-то откуда будете?» «Ох, я скажу, не поверите!» «Полмира уже обошёл, сам позабыл, откуда вышел!» Пришелец плюхнулся на стул рядом с городоправителем и дружлюбно улыбнулся, давая хорошенько себя рассмотреть. Высокий, широкоплечий, мускулистый, с вызолоченной солнцем кожей и соломенными, небрежно собранными в хвост волосами. В самый раз заматеревший, но еще не начавший стареть. Взгляд прямой и уверенный, много повидавший. Меча, правда, при поясе что-то нет, но это дело наживное. «Не посоветуйте, что заказать?» «Перловку с луком и курицей». Машинально ответил градоправитель, вспомнив содержимое собственной уже прибранной служанкой тарелки. Корчмарь готовил в день только одно блюдо в огромном котле, которого хватало на завтрак, обед и ужин, а для совсем уж пьяных клиентов и снова на завтрак. Так что там с этим замком? Сделав заказ, напомнил незнакомец. Он такой оригинальный. Градоправитель попергнулся последним глотком. Да уж. Хорошо сказано. 12 башен. На верхней вечно торчит то сторожевой дракон, то облако. Двор побольше городской площади будет. И все обнесено высоченной оградой с отравленными крюками поверху. А вместо рва вокруг бурлит, плюется раскаленной лавой огненная пропасть. Чтобы этому замку провалиться в нее вместе со всем содержимым. «Тёмный властелин там живёт», — Харипло сообщил градоправитель «Хозяин здешних мест — тиран и деспот. Отгрохал себе домину на наших костях, там у него бриллиантовые покои и смертный лабиринт в семьсот поворотов, и рассадник нежити, бесов там всяких, химерда, гарпий и мёртвый сад из ядовитой плесени». И 30 прекрасных девственниц день и ночь рыдают в неприступной башне с замурованной дверью, куда даже сам властелин не может попасть. «А чего тогда рыдают-то?» — не понял странник, не глядя зачерпывая поданную перловку. И хорошо, что не глядя, среди зёрнышек отчётливо виднелась не то лушпинка, не то мышиная какашка. «Так ведь им тоже замуж хочется. Детей, ну и всё такое». Градоправитель чуток смутился. А он гад ни себе, ни людям. И во всём так. Артефакты и драгоценности со всей страны в свою сокровищницу стянул. Золотые старинные вазы вместо подсвечников приспособил. Памятник деве Пахабе и тот из священной часовни выколопал и к себе в спальню отволок. На кой она там ему страшно подумать? Эх. В глазах пришельца появилось мечтательное и чуток безумное выражение. «Глянуть бы на эти все чудеса...» «Ну, это запросто!» — пошутил корчмарь, насторожно прислушивающийся к разговору. «Всего-то и надо у нашего мага меч купить, постучаться в ворота и вызвать тёмного властелина на смертный бой — восхитился пришелец. «И что?» «Ну...» Кхм. Градоправитель смущённо кашлянул. Самым коротким и точным ответом было «И всё». Но градоправитель боялся спугнуть вожделенного героя. Последнее время те как-то разом сникали и вспоминали о неотложных делах. «Тогда к вам выйдет волкоголовый демон и спросит, чего...» «Что, правда?» — с восторгом перебил пришелец. «Прямо-таки с волчьей головой?» «И большая она у него?» «Вот такая!» Простодушно показал корчмарь, вовсю шире распахнув руки. Градоправитель сделал ему страшные глаза. Корчмарь торопливо урезал леща. «Чудно, чудно! И...» скажите ему, зачем пришли, и тогда он проведет вас всеми этажами замка». «Он нарочно это делает, чтобы запугать. Но вы не бойтесь!» Торопливо добавил градоправитель. «Наш маг говорит, что там по большей части иллюзия, ну и чары ужаса». «Не буду», — с готовностью пообещал гость. «Я как-никак профессионал. А потом что?» «Ну...» — градоправитель совсем стушевался. «Будет зал такой огромный, весь в адском пламени, и не топыри по нему летают, все воет, ухает, камни с потолка осыплятся». О, -о, о и там предстанет перед вами тёмный властелин в боевом облачении с огненным мечом. Возможно, верхом на драконе». «Да вы что?» «В общем, пообщайтесь и выйдете скомкано закончил градоправитель. Пришелец задумался барабаня пальцами по столу. Каша корчилась в миске. Корчмарь и градоправитель ждали благоговейное затаив дыхание. Наконец гость хмыкнул, решительно поднял голову и спросил: « А сколько стоит меч? К замку героя провожали всем миром. Мак правда вздумал торговаться, но градоправитель незаметно саданул его под ребра и вопрос тут же уладился. В довесок к мечу герой получил кольчугу, немножко рваную по низу, но почему никто не проговорился. Сапоги с несгораемыми подошвами и амулет для общего содействия. Пришелец, градоправительс похватился, что так и не удосужился спросить его имя. Браво! Словно позируя скульптору, взмахнул мечом, чуть не срезав корчмарю ухо, и решительно пошел к воротам. Вслед ему летела робкая овация и на брусчатку неубедительно шмякнулось несколько цветочков. Четное числа! Отметил вор из горя спёр кошелёк у одного из купцов. Волкоголовый демон уже ждал, высунув из глубокой стенной ниши только кончик носа. Он обожал внезапно взмётываться перед героями во весь рост, оглушая их монструозным рёвом. Героев после этого оставалось примерно половина, а слабых сердцем можно было к властелину уже не вести». К огромному сожалению демона, на сей раз глупый человечишка не только устоял на ногах, но и любопытно уставился ему в пасть. «А у вас в третьем ряду клыков зуб гнилой!» – невинно заметил он, щурясь от ветра из гигантской глотки. Демон ошарашенно захлопнул пасть. Там что-то действительно ныло, особенно сразу после еды. Но зеркал в замке не водилось, а принятые внутрь цирюльники помогали слабо. «Что тебе нужно, смертный?» Прорычал он, стараясь не разжимать губ, чтобы настырный тип еще чего-нибудь там не углядел. Пришелец оглянулся, но площадь уже привычно опустила «Я желаю... Э, сразиться с темным властелином!» Заучено проговорил он. Обычно в этом месте демон рявкал еще раз, и ворота начинали медленно... с леденящим кровь скрежетом раскрываться. Но сейчас волкоголовый смолчал и вышло далеко не столь эффектно. Гость не колеблясь, двинулся вперёд. Замковый двор и впрямь поражал размерами, а пуще заполонившими его тварями. Был тут и огромный чёрный дракон, покрытый шипастой чешуёй. Ящер, рисуясь, то и дело запрокидывал голову, посылая в небо столб огня. и целое стадо хищных кони-кошек, как раз доедающих какую-то черноволосую девицу, и гигантские пауки, смирно, но оттого более зловеще висящие в паутинных зарослях. Герой равнодушно мазнул по ним взглядом и внезапно оживился. «Ой, а что там у вас в углу? Неужто гумункулус?» «Что, настоящий? А погладить можно?» Хумункулус, мелкое зеленое бестие размером с макаку, не возражал и даже охотно подался навстречу, плотоядно облизываясь, но демон рывком отбросил его назад. Проходя мимо шуршащей, как целая веялка скалопендры, герой улучил момент, нагнулся и подхватил с земли невзрачный с виду камушек. Когда насторожившийся демон обернулся, камень уже лежал в сумке, а гость, как ни в чем не бывало, улыбался проводнику. Через полсотни шагов герой точно так же разжился пером черного феникса, валявшимся под насестом. Птица поглядела на вора с омерзением и, повернувшись спиной, задрала хвост. Демон еле успел подставить крыло, и на нем шипя запузырилась едкая кислота, прожигающая любой щит. Крыло оказалось прочнее, но удовольствие все равно было маленьким. Герой начинал изрядно раздражать демона. Ему очень хотелось прихлопнуть этого нахала на месте и тут же пообедать. Но хозяин упрямо чтил древний кодекс и всегда расправлялся с героями сам. Обед, впрочем, всё равно доставался демону, так что он терпеливо стиснул клыки и повёл гостя дальше. Возле неприступной башни пришелец задержался, прикидывая её высоту на растопыренных пальцах. Полюбовался высунувшимися в окошке девственницами. Те... При виде прекрасного незнакомца зарыдали еще гроши. А одна украдкой подмигнула ему и кинула затейливый черепаховый гребешок. Он упал к ногам героя, и тот-нибудь дурак понятливо подобрал вещицу и опять-таки спрятал в сумку. Демон подозрительно на него покосился. Но инструкции на подобный случай ему не поступало, поэтому он ограничился тем, что ускорил шаг. Сейчас ты войдешь! «В обитель темного властелина смертной!» Прорычал демон с натугой, толкая створки замковой двери в пять человеческих ростов. «Ужаснись же и преисполнись трепета!» «А тапочки?» Демон, непонимающий, вытращил все три пары глаз. «Тапочки?» Почти человеческим голосом переспросил он. «Белая в смысле?» «Ну, можно и белые?» «Все-таки такая достопримечательность, а я туда в грязных сапогах!» Герой озабоченно осмотрелся, но перед крыльцом лежала только кучка выбеленных солнцем черепов с отчетливыми надгрызами. «Да я тебе сейчас!» Демон снова начал раздуваться. «Иду, иду, не нервничайте!» Виновата, но без тени испуга взмолился гость и уверенно шагнул в непроглядную тьму за порогом. Как ему и обещали, вокруг выло, хрипело, бряцало и воняло то серой, то горелым мясом. По стенам и потолку с заунывным визгом шмыгли черные верткие твари, а на пол изредка капала тягучая зеленая слюна. Идти приходилось по крутым скользким лестницам, то черным сырым туннелям, то мостами над бездонными провалами. а также донными, но еще менее привлекательными, с бурлящей внизу лавой и зубьями скал. Герой вел себя вызывающе бесстрашно, а гукал в дыры, наслаждаясь эхом, перевешивался через веревочные перила и восхищенно охал, когда брызги лавы взлетали особенно высоко, впиваясь в доски моста. Демон пару раз даже придерживал его за пояс, когда этот придурок умудрился уронить меч в пропасть. Пришлось лететь доставать. Гость терпеливо ждал, а потом долго искренне благодарил. Отчего было еще противнее. Наконец впереди забрежжил зловещий синий свет аресталищного зала. Сотни огненных струй били из-под земли, как гейзеры, то исчезая вовсе, то взметываясь почти до потолка. Ни топырей что-то не было видно Видно не сезон Властелин тоже запаздывал Герой со скуки взялся обходить зал по кругу Восхищенно цокая языком и колупая ногтем фосфорические грибы на стенах А вы знаете, как их трудно вырастить И почти обошел, когда грянул гром и в пол саданула молния На ее месте возник черный силуэт в развивающемся плаще Демон подобострастно ткнулся лбом в пол, твари на стенах ликующие заверщали. «Трепещи ничтожество!» Пророкотал тёмный властелин, эффектно выставляя из-за спины огромный чёрный меч с зубцами, словно отломанный от рыбопилы. «Ибо пробил твой смертный час!» «Трепещу!» С неподдельным восторгом заверил его герой, даже не пытаясь выхватить собственное оружие. «Я и представить не мог, что вы такой грозный, такой могучий, такой внушительный!» «Правда?» Недоверчиво уточнил властелин и повернулся боком. В профиль он нравился себе еще больше. «Да-да, этот плащ вам так идет!» А какие сапоги! Просто мечта! Вам в них удобно? Такое высокое глинище, оно, наверное, плохо гнется. Настоящая драконья кожа. Надменно процедил темный властелин, отставляя каблук. Надо же! Можно пощупать? изволите Тупетьте я! Проси пощады, слезняк! Опомнился властелин, отдергивая ногу. «Пощады, пощады!» — театрально взмолился пришелец, хлопаясь на колени и молитвенно складывая руки. «Пожалуйста, не убивайте меня, о великий злодей!» Темный властелин совсем размяк. «Ладно!» — пророкотал он, убирая меча в ножны. «Я отпускаю тебя, жалкий человек!» «Возвращайся к своим собратьям и поведай им о моей мощи и величии, и пусть их сердца содрогнутся от ужаса!» «Да-да-да!» — да, с готовностью подхватил герой. «Все непременно содрогнутся и от ужаса, и от восторга, и от зависти!» Я поведаю о вас всем своим родственникам, и друзьям, и знакомым. И даже опишу в мемуарах. «Слуга, проводи этого червяк ворот!» Велел темный властелин. Величественно отвернулся, взмахнув плащом, и по-простому зашагал к двери. Демон яростно заворчал, но повиновался. «Спасибо, спасибо!» Непрерывно благодарил героев по дороге, норовя пожать демону лапу. Тот всякий раз брезгливо её отдёргивал, и в итоге герою пришлось пожать крыло, ещё зудящее от кислоты. Очень, очень впечатляющее местечко! Мне так понравилось! А вы давно тут работаете? Ну и как? Интересно? А раньше где? Это я не вас в прошлом году в зловонных болотах видел. Со спины? «Хотя там вроде гребень был. Наверное, обознался. Может, как-нибудь посидим в корчме, поболтаем? Я плачу!» Демон заколебался, но всё-таки отрицательно рыкнул и вытолкал героя из замка. Ворота захлопнулись, лава под мостом булькнула. После долгой настороженной тишины город начал оживать. Распахнулись ставни и двери. Жители вначале робко сбивались в стайки, жмущиеся к домам, а потом, решившись, дружно хлынули к герою. Градоправитель схватил его за руку и долго тряс, не находя слов. Корчмар, не стыдясь, размывал по пухлым щекам слезы радости. Отцы города обнимались. Стражник и вор хлопали друг друга по спинам и глупо хохотали. «Ну, как оно?» потолкался сквозь быстро растущую толпу маг. «Сходил, посмотрел!» Сияя от радости, подтвердил пришелец. «И?» «Красота!» «Дракон, правда, мелковат!» «И монстры тощие какие-то!» «Зато какие там внутри виды!» «А уж темный властелин!» Гость восхищенно прищелкнул языком. «Ну как же вам удалось его убить?» «Я что вам, степной варвар?» – возмутился пришелец. «Убить такой потрясающий экспонат? Как можно?» «Не волнуйтесь, я его и пальцем не тронул». Градоправитель беспомощно хватанул ртом воздух. до да чего там добрая половина толпы в этот момент напоминала косяк рыб, выброшенных на каменный пляж?» Тяденька захныкал какой-то мальчонка. «Ну вы же герой!» Вы же шли зло бороть и справедливость вершить. Надо было тёпнуть его по маковке и голову отхряцать, а потом на кусочки порубать, чтобы знал». Толпа загудела, вторя кровожадному дитяти. Пришелец неподдельно смутился, сунул меч магу в руки и начал неуклюже стаскивать кольчугу. «Э-э, простите, уважаемые, но, похоже, вы меня с кем-то спутали. С чего вы взяли, что я герой?» «Так сам же говорил! Профессионал!» Отчаянно выкрикнул корчмарь. «Ну да, я профессиональный турист!» Подтвердил тот и ласково погладил сумку с сувенирами. «И я скажу вам, такого потрясающего зрелища я еще не видывал!» Через месяц замок темного властелина осадила орда приезжих. Они восхищенно ахали и охали, Лопотали на жуткой смеси всех известных языков. На корню скупали предметы местного промысла, царапали на стенах памятные надписи, швыряли монетки в огненную пропасть и наперебой заказывали художникам свои портреты на фоне замка или волкоголового демона. Около ворот стало не продохнуть от латошников, пироженец, кустарей и распутных девок, нахально врущих, что они некогда тоже сидели в неприступной башне да сумели бежать. Этот товар неизменно пользовался спросом. Горластые проводники за умеренную плату водили приезжих вдоль замковой стены. Хорошо поставленными голосами сообщая, что в нее вбито ровно 1226 крюков. Обратите внимание, на 185-м ряду как раз кто-то корчится. Демоническая стража меняется каждые три часа, а подходить ближе десяти сажней означает навлечь на себя жуткую гибель. Тем не менее, всякий раз кто-нибудь непременно подходил, и это было дополнительной забавой для прочих туристов. Страна воспряла. Население разбогатело, несмотря на зверские поборы. И в конце концов темный властелин плюнул, собрал вещи, прихватил парочку самых симпатичных девственниц и канул в неизвестном направлении. Пророк Бромор в очередной раз подтвердил свою безукоризненную репутацию. А замок так и стоит. Приезжайте. Рассказ читал Стриж. Ноябрь 2021 год.